Тогда же и там же. Старший научный сотрудник Сергей Васильевич Бурцев. В результате рассказа первооткрывателей портала мы выяснили, что первоначально тот имел совершенно иной внешний вид, чем сейчас, и оказывал продвигающимся через него значительно большое сопротивление. Если сравнить сведения этих немцев и рапорты наших военных, раньше максимальная скорость одиночного транспортного средства составляла около 25 км в час, а теперь около 40. При этом сопротивление движению с увеличением количества перемещаемых транспортных средств растет медленнее, чем прежде, когда портал выглядел просто как облако. Из этого можно сделать умозрительный вывод, что взрыв, сброшенный военными бомбы, не только изменил внешний вид этого образования, но и увеличил его пропускную способность. Получается, что чем больше энергии оно поглотит, тем ниже его сопротивление и выше транспортную возможности. А что будет, если врезать по этой штуке ядерной или даже термоядерной бомбой? Поскольку такой вывод сделал не я один, то по этому поводу тут же закипела дискуссия, которую прервал сам Евгений Павлович, академик Вельхов. «Разумеется, никаких ядерных и термоядерных бомб на своей территории по этому образованию никто применять не будет», — веско произнес он. «Увеличение пропускной способности портала — дело, конечно, очень важное и нужное, но предложенный для этого метод является варварским даже с технической точки зрения, не говоря уже о морально-этической позиции. Надо искать другие пути». Хотя обследовать взаимодействие этого образования с радиоактивными веществами нужно будет обязательно. Мало ли какое вооружение подтащат через него наши военные. — Евгений Павлович, — спросил один из моих коллег-кандидатов, — вы предполагаете, что этот портал может приводить к одномоментному самопроизвольному распаду радиоактивных веществ? — Вы, молодой человек, — ответил академик Велихов. Начитались дурной фантастики. Для того, чтобы произошло то, что вы сказали, требуется такое изменение фундаментальных физических констант внутри этого образования, что через него не смогло бы пройти ни одно живое существо, чему прямо противоречат наблюдаемые факты. Мы знаем, что это образование полностью поглощает видимый свет и радиоволны, и в то же время с некоторым сопротивлением пропускает вещественные объекты и допускает проводную телефонную связь. А еще, Евгений Павлович, добавил я, нам известно, что поглотив определенное количество энергии, этот портал переходит на новый уровень, снижая свое сопротивление перемещению материальных предметов и в то же время совершенно неясно, являются эти энергетические состояния дискретными или имеет место плавное изменение свойств. Вот-вот, сказал Велихов, информации пока недостаточно даже для того, чтобы строить первичные гипотезы, даже на основании уже имеющихся у нас теорий. Тут, мальчики, замешаны фундаментальные силы природы, и мы обязаны их изучать, а не долбить по ним бомбами. Я уже сделал одну ошибку, разрешив сбросить на это образование обычную бомбу, и хотя это принесло довольно интересный результат, я не хочу повторить этой ошибки вновь. В следующий раз с ядерной бомбы, не считая всего прочего, вроде неизбежного радиоактивного заражения, нам может повести гораздо меньше вплоть до разрушения этого образования с выделением такого количества энергии, что это будет грозить гибелью всей нашей планете хотя это маловероятно. Но почему же тогда, Евгений Павлович, вы разрешили нашему президенту первую бомбежку этого образования? Спросил второй человек в нашей группе и мой научный руководитель, профессор Бобров. А об этом вы, Андрей Сергеевич, ответил академик, и сами могли бы догадаться плотность энергии в гипоцентре гипоцентр это точка в пространстве в которой находится центр взрыва или землетрясения а эпицентр соответственно это точка на земной поверхности находящаяся прямо под воздушный взрыв или над подземный взрыв гипоцентром плотность энергии в гипоцентре взрыва с применением химической взрывчатки на шесть порядков меньше чем при неуправляемой цепной реакции, и на семь порядков меньше, чем при реакции термоядерного синтеза. И то, если смотреть на глаз, от трети до половины всей энергии взрыва не было использовано для структурной перестройки этого образования и оказалось сброшено в окружающую среду. Немного подумав, академик добавил, а теперь приступаем к работе, коллеги. Время не ждет. Нам дана такая неповторимая возможность заглянуть в тайны мироздания, а вы тут мешкаете. И мы приступили. 20 апреля 2018 года, 22 часа 25 минут, Московская область, Одинцовский район, аэродром Кубенко. Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова. Собирал нас, участников будущей экспедиции, вполне патриотичный микроавтобус «Соболь». Заехав еще по нескольким адресам и собрав всех заранее предупрежденных людей, водитель выехал на МКАД и погнал по кольцу, огибая Москву с северо-запада, вплоть до съезда на платную объездную дорогу М1, которая, как объяснил водитель, должна была сократить нам путь примерно на полчаса. Кроме нескольких членов нашего движения, которых привлекли в качестве волонтеров, в машине находились несколько журналистов из центральных изданий, проживавших в нашем районе. Основная часть съемочных групп телеканалов «Звезда», «Россия-1» и «Россия-24» должна была прибыть на аэродром централизованно, а этих людей команда на сбор застала по домам. Правда, информация с места событий уже поступала и без нас, и дорогой мы прослушали несколько коротких сводок Центра национальной обороны, в последней из которых сообщалось, что находящийся на нашей территории враг после ожесточенных боев полностью разгромлен изгнан прочь с нашей земли. Разумеется, это радостное сообщение мы встретили троекратным возгласом «Ура!». На аэродроме в Кубинке нас уже ждали вертолеты. Первой к месту событий вылетала съемочная группа телеканала «Звезда», который предстояло работать с нашими военными, отразившими вражеское вторжение на российскую территорию. Теперь, по всем законам военного жанра, наши сами должны перейти на ту сторону, чтобы разгромить врага и помочь нашим предкам. Не зря же президент получал разрешение в Совете Федерации. Ходят разговоры, что, возможно, они даже вместе с нашими передовыми частями перейдут на ту сторону. Это пока только слухи, но я не исключаю, что военные парадеют для своей родной телекомпании. Следом за журналистами «Звезды» одной дружной командой в путь отправились две съемочных группы компании ВГТРК. Они тоже побывают на месте сражений увидят своими глазами и заснимут на телекамеры то черное облако, через которое злобный враг сумел проникнуть в наш мир, а также встретятся с теми героическими солдатами и офицерами, которые отразили его вторжение на нашу землю и даже, возможно, возьмут у них интервью. А вот волонтеры и приравненные к ним лица вылетели лишь на самом последнем вертолете. Естественно, в зону боевых действий нас никто допускать и не собирался. Оказалось, что работать представители нашего движения – должны были исключительно с местным населением в райцентре Унича и в пострадавших от краткосрочной немецкой оккупации Красновичах. Требовалось во всех цветах широкими мазками расписать зверства захватчиков и страдания мирных жителей, чтобы граждане нашей страны воочию могли увидеть, с каким ужасным и бесчеловечным врагом идет сейчас война. Глядя в иллюминатор на темную землю внизу, с огоньками населенных пунктов, я думала, что так тоже будет неплохо. Хотя мне немного жаль, что не придется побывать на настоящей передовой, и что моя мечта об интервью с каким-нибудь подтянутым, мускулистым военным так и останется обыкновенной мечтою. На этом моменте я тяжко вздыхаю. Не судьба, так не судьба. 20 апреля 2018 года. 23 часа 5 минут. Фрунзенская набережная 22 НЦУО МОРФ Национальный центр управления обороной Министерства обороны Российской Федерации В наглухо замурованные и отрезанные от всего мира комнате для совещаний Три человека склонились над расстеленной на столе карты Смоленского сражения По архивным данным подняты на 19 августа 1941 года Это были министры обороны генерал армии Шойгу, начальник генерального штаба, генерал армии Герасимов и генерал-лейтенант Матвеев, командующий особой группой войск, в которую приказом министра обороны была преобразована первая гвардейская танковая армия. Кроме трех этих генералов, здесь незримо присутствовали те несколько десятков офицеров, которые последние несколько часов в поте лица перекапывали наши и соответствующие им трофейные германские архивы, за вторую половину августа 1941 года. Правда, не все документы пахли 75-летней архивной пылью. Несмотря на то, что в ходе бомбежки штаб Моделя погиб почти в полном составе, штабной автобус с встроенными несгораемыми шкафами для хранения документов оставался на той стороне в целом и невредимом виде, только лишь повален набок, достался передовому мотострелковому батальону российской армии. Но несмотря на этот буквально титанический труд, достоверной информации из архивов было получено до обидного мало. Красным пунктиром были нанесены примерные оборонительные рубежи, которые в настоящий момент занимали советские армии Юго-Западного, Брянского, резервного и Западного фронтов. При этом в районе Стародуба зиял почти 40-километровый разрыв между 13-й и 21-й армиями, в которой и должна была устремиться погибшая при попытке вторгнуться в Российскую Федерацию третья танковая дивизия. Синими значками обозначались германские части, как обороняющиеся на Восточном фронте Смоленского выступа, так и стремительно наступающие на юг во фланг и тыл Советского юго-западного фронта. Положение наступающих германских частей было нанесено всего лишь как предположительное. С достаточной достоверностью были известны рубежи, как те, с которых наступление началось 14 августа, так и те, на которых 22-24 августа вражеские танки остановили свой стремительный марш на юг для того, чтобы подождать приотставшую пехоту. И все. «Не густо, но это дело поправимое», — сказал генерал-лейтенант Матвеев, внимательно рассмотрев карту. «Разберемся на месте. Благо, с разведкой у нас все нормально. Но меня тут другое интересует. Какого черта Гудериан вообще послал Модоля воевать с неизвестным противником? Им там что, совсем заняться было нечем? Других врагов не осталось?» «По информации, полученной от пленных, — ответил генерал армии Герасимов, — модуль влез к нам по собственной инициативе, считая, что блокирует возможный встречный удар со стороны нашей армии. Называйте это как хотите, уверенностью в своих силах, гордостью, за знайством недооценкой противника, но случилось то, что случилось. Третья танковая дивизия вермахта через этот портал влезла в наш мир, где попала под удар армейских частей и под бомбовый ковер ВКС, после чего приказала долго жить. В результате этой авантюры в повернутых фронтом на юг наступательных боевых порядках Гудериана образовалась дыра которой мы обязательно должны воспользоваться пока не ушло время немец в сорок первом году еще не битый и дыры в своих боевых порядках умеет затягивать очень хорошо так точно товарищ генерал армии немцы попали негромко сказал командующий особой группой войск причем весьма оперативно но тут скорее не наша заслуга а скачущих не братьев которые заставили нас навести порядок из с боеготовностью и с боевой подготовкой потому что никто никогда не знает, что в следующий момент может прийти им в голову. Не будь этой предварительной подготовки, все могло бы обернуться гораздо хуже. «И этот фактор тоже имеет место», – жестко произнес Шойгу. «А теперь давайте о главном, товарищ генерал-лейтенант. Операцию по занятию плацдарма можно условно разбить на два этапа. На первом действует только уже подтянутая к порталу и приступившая к его форсированию, 144-я мотострелковая дивизия, командир которой уже получил все необходимые приказы. Прибывшие из Ельни 254-й мотострелковый и 228-й танковые полки после форсирования портала будут направлены на север в направлении райцентра Сураж и рубежа реки Ипуть. Также еще не бывший в бою 488-й мотострелковый полк раньше базировавшийся в Клинцах, и отдельный противотанковый дивизион разворачиваются на юг и продвигаются в сторону Уничи, вплоть до перекрестка трассы А-240 и дороги Уничи-Стародуб, при этом уже понесший потери в ходе боёв 182 мотострелковый полк вместе с артиллерийским полком и другими частями дивизионного подчинения пока остается в резерве в районе Красновичей, в том числе для обороны ближних подступов к порталу. «Так точно!» – кивнул генерал Матвеев. «Получив полномочия командующего группой, я связался с генерал-майором Терещиным и нахожусь в курсе уже полученных им приказов. Огневой мощи у нас достаточно, а вот живой силы для настоящего размаха маловато. Хотя и по этому поводу у меня есть некоторые соображения, которые я доложу вам позже». «Вот именно, что сил на первом этапе у вас будет маловато!» – подтвердил генерал Герасимов. Части вашей армии в район Красновичи при всех наших усилиях начнут прибывать только на второй день от момента начала операции. Переместить по железной дороге целую армию даже на небольшое расстояние – это не такое уж простое дело, так что после достижения рубежей, назначенных для первого этапа операции, частям 144-й дивизии необходимо перейти к активной обороне. Южнее Уничи вас могут атаковать части 10-й моторизованной и 4 танковой дивизии противника, а в районе Сурожа следующая за танками первая кавалерийская дивизия противника, а потом и его пехотные корпуса. На самом деле Сурож – это не только районный центр и железнодорожная станция, но еще и перекресток дорог на Клинцы, Уничу, Мглин и Костюковичи, без которого у немцев рушится вся логистика их наступления в тыл Юго-Западного фронта. Так что возможно, что и десятая моторизованная, и четвёртая танковая тоже будут атаковать не на Уничу, а на Сураж. Вот об этом я и хотел доложить, товарищ генерал армии, ответил генерал Матвеев, бросив еще один взгляд на карту. Считаю необходимым направить основные силы 144-й дивизии к Суражу для активных боевых действий, а в районе Унницы ограничиться противотанковым дивизионом при поддержке не бывшего в бою батальона 182-го мотострелкового полка. Оставив в Сурыже в обороне один мотострелковый полк, остальными силами, разбитыми на батальонные тактические группы, можно будет двинуться дальше, на север, последовательно один за другим громя движущиеся навстречу пехотные части вермахта, не готовые к такому развитию событий. В свое время я много читал, как в самом начале войны Немецкие подвижные соединения одну за другой громили выдвигающиеся им навстречу советские стрелковые дивизии. Так почему бы не накормить немецких генералов их же собственным фирменным блюдом? Самое главное в этом деле не зарваться, но даже при операции на небольшую глубину немецкой пехоте мало не покажется. Что касается южного направления, то считаю, что к моменту прибытия частей моей армии оно полностью потеряет актуальность так как нашим войскам удастся установить непосредственный контакт с частями соседних 13-й и 21-й армии, и немцы южнее портала просто кончатся. «Что касается непосредственного контакта с частями Красной армии, товарищ генерал-лейтенант», сказал Шойгу, «это отдельный вопрос, причем сугубо политический, и хоть решение Совета Федерации предоставило вам возможность действовать из чисто военных соображений, без этого никак не обойтись». Дело в том, что, перейдя на ту сторону портала, вы первоначально окажетесь меж двух огней. С одной стороны, вашими врагами будут немцы, против которых вы должны будете воевать, а с другой стороны, что самое неприятное, вам будет угрожать рабоче-крестьянская Красная Армия, для заидеологизированных комиссаров которой вы будете классово чуждыми элементами. И только окрик самого товарища Сталина может заставить их прийти в чувство Так вот, пока не будут налажены контакты с высшим советским руководством, во избежание ненужных конфликтов не рекомендуется вступать в контакт с советскими частями. Именно поэтому на юг, вашим частям дальше перекрестка трассы А-240 и дороги Унича-Стародуб продвигаться не стоит. Министр обороны немного помолчал, потом обвел карандашом территорию Смоленского выступа и добавил, при планировании операции... Также необходимо учитывать, что здесь, в плену у врага, находится около 400 тысяч советских бойцов и командиров, а на немецких складах лежит соответствующее количество трофейного вооружения, включающее в себя почти 3 тысячи танков и 4 тысячи орудий и минометов. Черт с ними танками и орудиями, у нас и своих, как у дураков-махорки. Но людей из немецкого плена надо вытаскивать. Кроме того, в этом же районе по лесам может находиться неизвестное пока еще количество советских окруженцев, стремящихся выйти к своим. Товарищ генерал армии, прямо спросил генерал Матвеев, вы планируете снова поставить этих солдат в строй? Скажу прямо, ответил Шойгу. Такой вариант был бы крайне желателен. Во-первых, вы правильно заметили, что единственное, чего нам не хватает, это живые силы. Во-вторых, Эти бойцы и командиры уже по самое горло наелись арийским гостеприимством и теперь должны быть особенно мотивированными. В-третьих, впрочем, в любом случае операции по освобождению пленных, их проверку на сотрудничество с немцами и постановку в строй мы поручим службе специальных операций, от которой вы будете получать уже готовые маршевые пополнения. Впрочем, главное вы уже знаете, так что немедленно вылетайте в Красновичи. Время не ждет. Выйдя на вертолетную площадку центра и стоя на холодном и сыром апрельском ветру в ожидании винтокрылой машины, генерал Матвеев торопливо распечатал пачку Петра Первого и сунул в рот дымящуюся белую палочку. Он выкурил эту сигарету с жадными длинными затяжками, не чувствуя вкуса табачного дыма, думая лишь о том, что там, в этом клятом Смоленском сражении, без вести пропал его дед, Взводный командир Красной Армии, старший лейтенант Матвеев. Другой дед, отец матери, рядовой Кравцов, погибнет позже под Мценском. И пусть там за порталом другой мир, похожий как две капли воды на наше прошлое, но и тот мир нам тоже не чужой, потому что в нем живут, сражаются и умирают наши предки.